Глава вторая. К вечеру мы были уже в Сан-Антонио. На окраине города Мигель снимал виллу в глубине сада. Да, действительно, я правильно угадал, что он является боссом. Нас встретили два молодых парня с военной выправкой, которых Мигель мне представил как Хаса и Раймонда. За столом, когда заканчивался ужин, Мигель спросил: Сколько дней вам потребуется на подготовку, мистер Томсон? Это зависит от многих причин. Мне нужен план дома, а также я должен осмотреть этот дом со всех сторон в дневное и вечернее время. Ну, я думаю, дня 3 мне хватит. Желательно, чтобы хватило 2 дней. Кстати, ваша мать была мексиканка, как сказал мне ваш спокойный друг. Как хорошо вы знаете язык. вам будут помогать Хасса и Раймонда, а они говорят не слишком хорошо по-английски. Дело в том, что я с Фредом буду отвлекать внимание моего друга. Ох, языки, я знаю намного хуже того, как ваши парни знают английский, улыбнулся я. Мои познания ограничиваются словами спасибо, да и нет, сеньор. Поэтому нам придётся изясняться по-английски или жестами. Эмигоэль внимательно посмотрел на меня, но я стойко выдержал его взгляд. По окончании ужина он по-испански сказал парням, чтобы они не спускали с меня глаз, и тут же по-английски мне. Я попросил, чтобы они принесли план дома, где вам придётся работать. Я обрадованно закивал головой, сказав: "Отлично, это сократит нам время подготовки". Он ещё раз внимательно посмотрел на меня. Хоссе принёс бумагу с чётким планом. "А между двумя основными дорогами", говорил он с некоторым трудом, подбирая английские слова. "Есть маленькая дорога". Он указал на небольшую черту. "Вот здесь это ворота и будка охранника вилы. А с этой стороны к дороге подходит забор. Если переберёте через забор, то через 250-300 ярдов Когда достигнете дома, ключи уже готовы. Сигнализация отключается здесь. Он ткнул пальцем в план. Охранник находится в 500 ярдах от вас, и он указал на будку у ворот. Вам останутся только собаки, но и это мы постараемся устранить. Да, ваши помощники, сказал я после внимательного изучения плана. Мистер Мигель проделали отличную работу. «Думаю, что пару дней хватит». «Отлично, мистер Томпсон. Я рад, что не ошибся в вас», — ответил он. «Я долго не мог уснуть, вспоминая все происшедшее, но никакого выхода не видел, а поэтому решил все делать пока по намеченному плану, который они разработали для меня, но выбирая возможность выйти из игры, ведь у меня уже были две с половиной тысячи долларов». «С этими мыслями я и уснул». Утром со за завтраком Мигель внимательно посмотрел на меня и сказал: "Сегодня вы едете с ребятами осмотреть всё на месте, но не советую вам выкинуть какой-нибудь фокус". Он пронизывал меня своими глазами. "Кроме того, что мы сами постараемся рассчитаться с вами, мы ещё подключим к этому делу и полицию штатов, передав им ваш пистолет. Разумеется, кроме вашего друга Макса. Так безжалостно убитого вами будет ещё парочка жертв. Вы будете поэтому благоразумны, мистер Томсон. Я был настолько поражён тем, что он читает мои мысли, что не нашёлся, что сказать в ответ. Хассе и Раймонда будут вам верными друзьями, мистер Томсон, продолжал Мегуэль. Но до тех пор, пока вы не надумаете предать их. Я об этом даже и не думал, мистер Мегуэль. Мы заключили сделку, и я честно отработаю свои деньги, ответил я спокойно. Будем на это надеяться. Мне было бы неприятно ошибиться в человеке. Он сделал жест, как будто настрелял из пистолета, а я сделал вид, что не заметил его жеста и промолчал. Когда мы уже уходили, нам следа неслось распоряжение Мигеля, сказанное по-испански. Помните мой наказ, мальчики. "Да, сеньор", ответил Хассе. По машине за руль сел Хассе, а мы с Раймундом расположились сзади. Мы несколько раз проехали по параллельной дороге, на которую выходил забор, и Раймунд до всё мне подробно показал и пояснил. Объяснялись парни по-английски, весьма прилично, хотя Мигель утверждал обратное. За время дороги они несколько раз переходили на родной язык, опуская самые нелестные замечания в мой адрес и внимательно наблюдая за мной. И тут же продолжали беседу со мной по-английски, в самом дружественном тоне. Я не подавал вида, что всё неплохо понимаю, не зная ещё, что это сослужит мне хорошую службу. Место, выбранное Раймонда для преодоления забора, Это было идеальным. Больше здесь рассматривать было нечего. Слушай, Хассем, я хотел бы посмотреть дом с другой стороны, сказал я. "Стой, где стоит охранник. Это невозможно, мистер Томсон", ответил он. "Там частная дорога, а наше появление там может вызвать ненужные предосторожности". "Это возможно", настаивал я. "Вы довезёте меня до этой развилки дорог?" А потом поедете вокруг к другому окончанию этой части дороги. А я же пешком пройду мимо дома и не спеша смотрю всё. Я думаю, расстояние здесь около 2 миль, и через полчаса мы встретимся с вами. Послушай, парень, сказал Хассайв, впервые назвав меня парнем. А мистер Мегоэль не одобрил бы этого. Он тебя предупреждал. Подумайте сначала о деле, Хассайв. прервал я его, вынимая из кармана пиджака в пачку полученных денег и документы. Я возьму их, когда вернусь, закончил я, кладя всё на переднее сиденье рядом с Хассе. "Хорошо, мистер Томсон", сказал Хассе, подумав. "Только не заговаривайте с охранником". А я вышел у развилки, а они поехали дальше. Через полмили я увидел изображённые на плане ворота и будку охранника. У будки стоял рослый светловолосый парень с кольтом на поясе. А как бы подчёркивая его национальную принадлежность, немного в стороне от ворот стояла потрёпанная машина «Вольво». Я подумал, что этот светловолосый гигант был шведом. Но кем бы он ни был, мне не хотелось встречаться с ним ночью. Неспеша я продолжил свой путь. Когда я подходил к основной дороге, машина уже ждала меня. Послушайте, Хасан, сказал я, садясь в машину. Вы можете сейчас связаться с мистером Мигеуэлем? А что случилось? Как я понял, он спешит, да и мне не очень-то хочется здесь задерживаться, сказал я, кладя на место документы и деньги. Если мы будем колесить здесь ещё хоть месяц, ничего нового не увидим. а только можем привлечь внимание охранников. Поэтому я предлагаю, если у него всё готово, извлечь бумаги сегодня ночью. Вы получите свои бумаги, а я деньги. Утром мы расстанемся друзьями. А мои слова вызвали кратковременный спор между Хассей и Раймундом. Я, конечно, понял, что Раймунда боялся, что я устрою какую-нибудь ловушку. Но Хассе сказал, что это уже, пусть решает шеф. Возможно, вы и правы, мистер Томсон, сказал Хассе по-английски, обращаясь ко мне. А мы сейчас вернёмся и обсудим всё с сеньором Мигелем. Выслушав меня внимательно, Мигель на некоторое мгновение задумался. Да, ваши доводы верны, мистер Томсон. Тем более, что сегодня к вечеру должна сдохнуть одна из собак, что облегчит вашу задачу. Теперь ещё вот что. Он развернул план. Здесь и здесь, он указал на основные дороги. В случае непредвиденных обстоятельств вас будут ждать машины с моими людьми. Усмехнувшись, он взглянул на меня. Надеюсь, что мистер Томсон уже догадался, что идёт не за частными бумагами, Разумеется, но меня интересует в этом вопросе только деньги. А весьма похвальное стремление. Он внимательно взглянул на меня. Если что-то с вами случится, то следом пойдут Хассе и Раймунда. А если надо, то мы возьмём Вилу штурмом. Но я думаю, что до этого дело не дойдёт. Не зря же мы вам платим такие деньги. Он сделал паузу. "Да, мистер Томсон," Он вам дал кромевское снаряжение и ещё маленькую коробочку с кнопочкой. Когда вы всё там возьмёте, то нажмите кнопку и оставьте коробку в сейфе. Ровно через 5 минут произойдёт взрыв, скроющие все следы пропажи. Думаю, что в это время вы все будете достаточно далеко. Он поднялся из-за стола. А сейчас всем отдыхать. Вечером я надел новый тёмный костюм. Ступни на мягкой подошве, проверил гленоствольный пистолет с глушителем, переложил к себе в карман деньги и документы, взял фонарик, ключи от виллы, коробочку и план. Я был готов к выполнению задания. Сколько времени потребуется вам на выполнение всей операции, мистер Томсон? спросил меня Мигель. Думаю, что около получаса. Почему так много? «Нахмурился он. «Это зависит не от меня, а от кого же?» «Удивился он. «От собаки, мистер Мигуэль. Я же не буду, перебравшись через забор, кричать, подзывая ее, чтобы потом убить. Я рассчитываю подождать ее в кустарнике, когда она бросится, а потом спокойно все закончить. Да и все может случиться. Разумеется, задерживаться там без необходимости я не собираюсь». Хорошо, мистер Томсон. Ребята будут вас ждать полчаса, закончил разговор со мной. Мигель. Меня сопровождали Хассе и Раймунда. Поехали мы молча, и каждый думал о своём. А куда мы денем потом его труп? Вдруг спросил Раймунда на родном языке. "Заткнись", прошептал Хассе. Шеф всё предусмотрел. И тот же, обратившись ко мне, сказал по-английски: "Раймонд, довольноится, осталось ли в живых вторая собака?" Я весь внутренне напрягся, но не выдал своего волнения. Это была та минута, когда мне пригодилось знание языка. "Но ведь мистер Мигель сказал, что с ней вопрос решён", сказал я как можно спокойнее, небрежным тоном. "Разумеется, мистер Томсон" Остальную часть пути мы проделали молча. Я решал, что мне делать: убрать сейчас этих двоих, но у них могут быть сообщники. Если и удастся мне ускользнуть от них, то как я объясню полиции убийство этих двоих, да ещё и убийство Макса? А сколько они ещё могут прихлопнуть из моего одного, если уже не прикончили? Нет, мне оставалось одно: лезть через забор. «Пробраться в виллу, а там по телефону вызвать полицию, но выходь ли это?» «Все равно придется объяснять всю историю с моим пистолетом, которая звучит не очень правдоподобно». И вдруг у меня мелькнул в голове один, пока еще не ясный план. Но сначала мне нужно было взглянуть на бумаги. Раймунда помог мне перебраться через забор в то время, как Хосе оставался у машины. Едва я ступил на землю, как заметил метнувшуюся в мою сторону тень. Это была огромная собака, а я дважды в неё пальнул. После двух пистолетных щелчков раздался звук падения тяжёлого тела в кустах. На моё счастье собака не издала ни звука. Я кинулся к дому, быстро открыл дверь и только очутившись в коридоре за закрытой дверью, прислонился к ней с бешено бьющимся сердцем. Закрыв дверь изнутри, я с включённым фонариком пошёл по коридору и добрался до сейфа без всяких приключений. Отключил сигнализацию и открыл сейф. Пакет, который был столь необходим сеньору Мегуэлю, я увидел сразу. На кроме него в сейфе лежали ещё какие-то бумаги, стопки денег, несколько драгоценных украшений, а стоимости которых я мог только догадываться, и паспорт Я взял его и раскрыл. С фотографии на меня глядел молодой мужчина, немного похожий на меня. Фернандо Грацис значилось в паспорте. На всякий случай я сунул его в карман. Унести всё содержимое сейфа я не мог в карманах, а поэтому луч фонарика заметался по комнате. Наконец он наткнулся на хороший портфель из крокодиловой кожи. Я быстро переложил содержимое сейфа в портфель, сунул в сейф в коробку, нажав кнопку, и быстро, но бесшумно покинул дом. На всё это у меня ушло 12 минут. Но я побежал не к нек забору, а к будке охранника. Хотя я бежал осторожно, но, видимо, всё же производил шум, потому что едва я достиг будки, как открылась дверь, и навстречу мне показался Светловолосый великан, не раздумывая, я ударил его по черепу рукояткой пистолета. Тихо охнув, он опустился на землю. Путь мне был открыт. Я сел в стоявший на дороге Вольво и включил мотор.